фильмы ужасов. «Алло», — сказал Александр. «Здорово», — радостно громыхнуло в трубке голосом Женечки, его заместителя по вопросам маркетинга. «Чем занимаешься?» «Работаю», сказал Александр. «Что стряслось?» «Проблемы», — трагическим голосом возвестил Женечка. Он был абсолютно лыс, зато обильно бородат и весил 130 килограммов. «Я понимаю, что проблемы», — сказал Александр. «Иначе бы ты мне домой звонить не стал. Опять партия игрушек на таможне застряла». «Хуже», — сказал Женечка. «Дело пахнет тринитротолуолом, причем в опасной концентрации». «Не томи», — сказал Александр. Он щелкнул мышью, сохранил свое творение для потомков, закрыл ворт и обратился вслух. «Короче, я тут в гостях зависал», — сказал Женечка. «У Альберта». «Так нормально посидели, в преферанс перекинулись, венцом себя побаловали, и тут заявляется гном». «Мне очень интересно», — сказал Александр. «Нет, серьезно, очень интересно, как мои сотрудники проводят свое свободное время. Но никакой проблемы я реально не вижу. Разве что ты проиграл себе в пух и прах, и вместо расплаты пообещал отрекламировать какое-нибудь дерьмо». не обиженно сказал Женечка. «Я после той истории с крылышками зарёкся на рекламное время играть. Честно!» «Рад за нас обоих», — сказал Александр, начиная терять терпение. «Итак...» «Так вот, заваливается к нам гном». «Ты опять за своё». «Да нет, сейчас будет по теме. Ты же гнома знаешь? Он с головой не дружит. Зато дружит всякими хакерами да пиратами. И все новости, новости быстрее всех узнает. Ну и начал он с порога чушь всякую нести про Пятого Бэтмена, продолжение «Титаника» и следующий эпизод Звездных войн». Типа там корабль Дарта Вейдера проваливается в черную дыру, а цыгана Соло и Чубаки, ну, которые вуки. «Ты прав», — сказал Александр. «У нас действительно беда. Мне, похоже, нужен новый заместитель. Ты откуда звонишь? Из Кащенко?» «Из дома». «Твой дом — тюрьма», — сказал Александр. «Давай так». «Или ты мне сейчас коротко и четко говоришь, что случилось, или завтра на работу можешь не выходить. Понял?» «Понял», — обиженно сказал Женечка. «Ну, потрепались мы с гномом, слово за слово, обсудили новинки, потом перешли на будущие новинки. Ты же знаешь, он по пиратским своим каналам всегда все первым смотрит. И вот...» «Всего хорошего», — сказал Александр. «Можешь считать себя в длительном и неоплачиваемом отпуске. Привет». Александр повесил трубку, налил себе стакан сока и, стоявшего рядом пакета, прикурил сигарету. Не успел он стряхнуть пепел в третий раз, как телефон снова зазвонил. Александр позволил ему прозвонить восемь раз. «Алло!» «Это я!» Обиженное сопение. Типа «Не договорили мы, шеф!» «Тогда договаривай», — сказал Александр. «Короче, такая тема». От гнома я узнал, что в следующем месяце Голливуд запускает в прокат новый фильм ужасов. Действительно катастрофа, сказал Александр. Погоди, еще обиженнее просопел Женечка. Посмотрим, что ты скажешь, когда название услышишь. А у меня есть шансы услышать его в этом году. Хипа! И что тут ужасного? Новый вариант фильма про вудсток, Длинноволосые басы и телки и парни с гитарами, цветами и ЛСД? Не хиппи, сказал Женечка. Хипо через О на конце. Я по-прежнему не вижу катастрофы. Жаль, сказал Женечка. Хипо это по-английски. По-нашему гипа. — сокращенно от гипопотам. А гипопотам это другое название бегемота. А наш самый крупный текущий, да и не только текущий, а вообще самый крупный заказ. «Не может быть!» — похолодел Александр, моментально спадая с лица. «Это же глупо!» «Голливуд!» — Александр Женечки не видел, но отчетливо представил, как тот пожимает плечами. Животный мир планеты Земля не так велик. Рано или поздно от акул, осьминогов, муравьев, аллигаторов, питонов и анаконд должны были перейти к чему-то еще. Просто нам не повезло. Вот так. «Законы всемирного свинства». Женечка трепался еще минут пять. Александр его не останавливал. Он только что пропустил удар под дых, и ему нужно было перевести дыхание и отразить следующий удар, который может стать нокаутом для самого крупного его проекта. «Теперь заткнись и слушай», — резко оборвал своего зама Александр. Его мозг уже включился в работу и обсасывал проблему со всех сторон. «Ты фильм видел?» Еще нет, но гном обещал принести диск завтра к утру». Принесешь мне, вместе посмотрим». «Так, теперь подумаем, что мы можем сделать». «Когда фильм пустят в прокат?» «Приблизительно через месяц». «Узнай точно. И сделай все, чтобы заполучить эксклюзивное право проката по России и СНГ. Понял?» «Шеф, ты знаешь, сколько это бабла?» «Догадываюсь», — сказал Александр. «Сейчас же перезвони клиенту и веди его в курс». «Окончательное решение за ним. Скажет черт с ним, так и черт с ним. Однако в таком случае мы не можем ничего гарантировать. Народ падок на такие вещи. И создание бегемотом положительного образа после фильма ужасов с их участием в главной роли будет долгим, трудным, унылым и еще черт знает каким. В общем, не мне тебе рассказывать, ты Я сам все знаешь». После первой серии «Челюстей» народ в Черном море боялся купаться. Если клиент реально хочет успеха своей затеи, бабло он даст. — Даст, — сказал Женечка. — Черт, ну как они могли, а? — спросил Александр. — Челюсти, щупальца, аллигатор, питон, анаконда. — Арахнофобия. — Чужие, — услужливо подсказал Женечка. — При чем тут чужие? — спросил Александр. — Чужие — это научная фантастика. А я говорил о фильмах про животных. — Мне просто показалось, что ты что-то упускаешь. «Может быть», — сказал Александр. «Я просто никак въехать не могу». «Они же все хищники, так? А что такого ужасного в бегемоте? Бегемот-убийца?» «Глупо. Они неуклюжи, неповоротливы, медлительны и вообще, по-моему, травоядные». «Анаконды тоже людей целиком не глотают. Голливуд!» «Ты хоть реально представляешь, с чем нам предстоит столкнуться?» «Да они все одинаковые», — сказал Женечка. «Группа туристов или школьников» или еще кого-то, плюс местный шериф, плюс случайно оказавшийся под рукой специалист по охоте именно на тот тип живности, который им досаждает. Монстр в 4-10 раз крупнее, чем обычный. Жрет компанию по одному, показываясь только частями. Где-то в середине сжирает специалиста по охоте. Потом показывается целиком и во всей красе, пытаясь сожрать главного героя героиню и его, ее, любовника-любовницу. Тут герой чудом спасается, придумывает какой-нибудь план и убивает монстра, правда не до конца. Полуживой монстр пытается перед смертью грохнуть героя, во что бы то ни стало, и тут доведенный до отчаяния герой его уконтрапупивает. Тебе бы сценарий писать, сказал Александр. Я и пишу, сказал Женечка, под псевдонимом Мирешка. Звони клиенту, сценарист, сказал Александр. Что, сейчас? Мне же позвонил, сказал Александр. Время детское. Клиент мальчик взрослый. Вряд ли он спит. А если спит, разбуди. А если умер, воскреси. Бабки на кону.